Николай Теодор Кобзев, москва Железка подольск упавна или Назад-Петушки. Все события, имена и персонажи вымышлены, посвящаются моим друзьям и Венечке Ерофееву. Эпиграф. Товоли алкала душа твоя, Венечка. Венедикт Ерофеев, Москва-Петушки. Выбери жизнь. Ирвин Уэлш, На игле. Побег в алкоголизме и смерть – это не вызов системе, это просто чисто побег. И уж там в алкоголизме и смерти нас не догонишь. Сергей Доренко. Долг путь по Носовикинскому шоссе. Домики, ангарчик, секс-шоп и шиномонтаж в одной избушке – вот так соседство. Кособоченный ряд штакетин. Стоп. Я же еду совсем не туда. Я еду на свою малую родину, на Нахимовский проспект. А зачем я туда еду? Моя же малая родина петушки. Где ни зимой, ни летом не отцветает жасмин, Где трели певчих птиц не умолкают ни ночью, ни днем. Где ждет меня рыжая хохотушка с белесыми глазами. И наш непухлый младенец, который в три года знает букву Ю. А это самая главная буква. Стоп, это опять не про меня. Хотя про меня, да не совсем. Скорее всего, я и есть тот пухлый младенец. Хотя в три года по рассказам Мамакин я знал не просто какую-то букву а аж целое слово. И слово было «птица» вроде. Так кто же я? Впрочем, это еще не важно, а важно выйти из маршрутки немедленно, разехать не мне на Нахимовский. Как я оказался на этом шоссе? На проплывшем мимо дорожном указателе за окном малолюдного автобуса было черным побелым на Савихинское шоссе. «Что я тут делаю?» «Эй, шеф, тормозника! Мне ж совсем в другую сторону на...» «Как я тебя остановлю? Остановку видишь, нет?» Ворчит водила. Пассажиры смотрят, кто с усмешкой, кто с укором, а кто и с жалостью. «Нужна мне ваша жалость!» «Рвусь к двери!» «Вали, вали, дебил!» – огрызается водила. Давит ногой на тормоза, большим пальцем на какую-то кнопку, и я вываливаюсь в пасмурное утро. Обочин почти нет, и с ревом проносящиеся, пышущие сладкой бензиновой вонью железяки чуть не задевают мою выцветшую худи. «Какое сейчас время года? Это может быть как весна, так и осень, а то и лето». И не жарко, и не холодно. Низкое свинцовое небо. А год какой. Тоже мне Кайл Рис. Вяло озираюсь, тяжело дыша, бредя вдоль узкой обочины, как ходячий мертвец из сериала. Перед глазами все плывет и растягивается. Я пьяный? Что такое пьяный? Пил ли я? А по-моему, я такой, сколько себя помню. Но зачем я здесь? А мне вроде бы чистая одежда, пара дешёвых кед застиранные джинсы, выцветающая из тёмно-серого просто серая толстовка худи, тёмные очки со стёклами цвета желтка, да чёрная сумка на ремне. Что в сумке? Подхожу на обочину подальше, смотрю. Какие-то явно не представляющие ценности смятые бумажки. Ручка, паспорт, проездной, медицинская маска и... Три стеклянные фляжки северного льда по 65 рублей по выручей карте в родной полтосочки Да еще коробочка мультифруктового сока по 9 рублей за штуку. Все по той же выручай карте. А я запасливый. О, счастье! О, спасение! Хватаю фляжку, срываю пробку и зрение и голова тотчас проясняются. Медленно потягиваю сок. Скоро показывается остановка. Тумбочкообразные существа неопределенного возраста и пола с помидорообразными щеками недружелюбно косятся на меня. Допиваю сок, выбрасываю в урну и надеваю маску. Недружелюбие сменяется безразличием. Все-таки я сознательный гражданин. Пока стою на продуваемом прохладным ветром шоссе и жду автобусы или маршрутки, вспоминаю почти все. Ну конечно, я вчера пил кладовщиком и курьером скромного предприятия, где работаю уже пять лет. Пили всю ночь дебоширя в подсобке, а потом прошлись и по кабинетам, косплея штурм Капитолия. «Господи, помилуй меня, она же всех поувольняет после такого дебоша!» И, конечно, Серёга не слинял, а очнувшись, прибрал бардак до прихода начальственных туфлей и туфелек. «А сегодня у меня начался отпуск!» Я могу уехать туда, где ни зимой, ни летом не отцветают жасмин и не смолкают певчих птиц. Беги-ка, люди, веди в железку! Гремел басом кладовщик Серега, когда его винтил охранник Андрюх, а я ужом проскальзывал в окошко цокольного. Серега пал жертвой белой горячки и служебных санкций. А я бежал с той тоской и смятеньем. С какими Эдмон Данте составлял зам Киев тело своего наставника Аббата Фария? Теперь всё прояснилось. Вот где порвал капюшон толстовки оторвалась застёжка от моей почтальонки. Значит, прибраться Серёга не успел. А что, Лёха, второй курьер? Он пал первым, не выдержав смешения самогона, кедровой настойки и северного льда. «Я что, оказался крепче всех?» Благородная гордость разлилась по моему помятому опухшему от возлияния телу и крови, заставив мое большое сердце забиться сильнее. Хотя это сердечное повысилось, достаю из сумки пластинку, выдавливаю таблетку от смерти, рассасываю. Что было дальше? Примахнув через парапет парковки, я устремился к остановке. Шесть утра. Сумерки вовсю разгоняло зарево, и первый электробус подъехал гудя. В железку. Надо ехать в железку. То есть на станцию железнодорожную. А зачем? Неважно, в дороге вспомнил. Но я не вспомнил, а очнулся, хотя точнее будет переключился на какой-то привычный свой режим реального времени, кажется, через пару часов в сотой к маршрутке, без пробок едущей по узенькому Носовихинскому шоссе. Что мне в твоей железке, старч? Душевный подъем от свежей порции льда пробудил желание ехать на малую родину, пока что не на петушки, но к своей женщине, которая, как и большинство женщин нашего сословия, не выносит бухих дребезги мужей, любовников, возлюбленных, харассеров, по-нашему по, -нашему, по приставал, сожителей, нужное подчеркнуть, но, побронив, быстро остывают». Вот такие они терпеливые и мужественно холодные, разночинные москвички. Мы ведь уже два года на Нахимовском. Встречаемся у неё. Пару раз бывали у меня. Ну как встречаемся? Как все. Смотрим фильмы, чаёвничаем, иногда легонько поддаём. Синхрон в этом деле с её стороны приветствуется, а рассинхрон, как в моём теперешнем случае, увы, нет. Неизбежно любим друг друга с разной степенью продолжительности. Увы, я не могу подчинить ей трубы, поставить полки, разве что поменять лампочку или забить кривой гвоздь. Неистовое поколение рукастых пролетариев. Увы, миллениал ослабел и измельчал, а милениал инфант ослабел и измельчал двойнее. И все же, каким-то невероятным чудом она меня выбрала. Есть ли у нее еще кто-то? Не знаю. И знать не хочу. Каштановые кудри по плечи с пробором посередке. Прямой носик. У полный взгляд из-под очков в оправе черный, Маленький подбородок. Губки кривятся в обиде. Я не пьян, я счастлив. И крепко стою на ногах. Я маску раздуваю, как попутный парус, и оттого я двигаюсь быстрее. Молодой человек, вам плохо? Оказалось, я шумно дышал нетканую давно промокшую маску, склонив голову с сумкой на коленях, сидя в углу торца вагона, который грохотал и трясся, грохотал и трясся. Рядом сидела какая-то худая женщина в чёрной хлопковой маске. Взгляд её раскосых глаз был обеспокоен. «Вы мне?» – хриплю. Очень хотелось пить. «Какая станция?» «Третьяковская следующая». Участливая добрая женщина, поняв, что мне уже лучше, потеряла ко мне интерес и отвернулась. Я что же, проехал всю жёлтую ветку в переключенном состоянии? Словно промотал порно-ролик с про братишкирса, оказавшийся полнометражной порно-пародией, а не роликом, с непонятными отсылками на франшизу, которую я не видел, и на языке, который, признаться, понимал, но не так, чтобы свободно говорить. А ведь порно-пародия — это последнее прибежище постмодерна, если призадуматься. И вообще, ангельский язык, благодаря пару лет уроков рухов братиштерса, я выучил лучше, чем за десять лет у школьных и остальных преподавателей. Бля, ну что ко мне в похмельную голову только не залезет? Станция Переход на Станцию «Городузнецкая» и рижскую линию». дальше Из Уважаемые... Голос диктора повторил то же самое на языке наших западных партнёров, и я поспешил вывалить своё бренное тело из вагона. Свежий ветер свистел от боющих поездов, я стащил со вспотевшего лица промокший кусок нетканки и с наслаждением вдохнул полной грудью. Поднялся к турникетам и купил в автомате бутылку воды. Полицейские в полицейских черных масках, словно практике королевской инквизиции, из фэнтезийного мира Джобер Кромби подозрительно буравили мне спину. Меня голыми руками не возьмешь. Не за что вам меня брать, господа городовые. Амбре есть, куда без него. А вот никаких открытых и початых тар. Не прикопаешься. С наслаждением глотаю холодную воду. Сколько уже? Часов десять? Смотрю на андроид. Двадцать пропущенных с работы, четыре из дома, а от нее ни одного. Ну и бесковедный с ними со всеми, кроме нее, разумеется. Убираю андроид по внутренний карман, иду обратно на платформу. Еду до Ленинского проспекта и пересаживаюсь на ласточку. Бедный Венечко Ерофеев, как долго он добирался до Курского вокзала. Как велики же были его страдания и муки, как жалкал он. Когда отказали ему в хереси, круглосуток в его время не было. В туалете ласточки я опрокидываю у себя вторую ледяную фляжку. И тут мне открылся весь текст вырезанной главы и немедленно выпил, который я тут же начал озвучивать, пока усилием воли не прервал этот поэтический матерный поток концептуализма, который я тоже не осмелюсь воспроизвести в этой повести. Пусть это будет наша с Винничкой тайна. Бораженный одновременно облегченный этим откровением, я вышел из ласточки. Шел одиннадцатый час. Накрапывал легкий весенний дождь. Пока я двигался до Нагатинской от верхних котлов я снял очки, выпростал уши из-под натёрших уже их резинок и подставил свое красное опухшее лицо под бодрящие небесные капли. А мой очисти меня у небесная влага. Цель моего путешествия к этому обязывает. Это не побег, это путешествие, к счастью, к новой жизни, к гармонии и покою, которых я так долго жду. Ведь она же ждет меня. Московья, Афродита, что с пробором посередине каштановых кудрей? Высокая, идеальная, как статуя Фития. А если не ждет, ну и что? Все равно явлюсь, должен не явиться. Обрести покой я могу только там. Спускаясь метро, и вдруг подступ к перекрывают разнополые служители подземки. Их руки вздымаются в упреждающем жесте, как руки статуи аргонат, что воздымаются в устье андуина. Меня сейчас хватит и поволокут кутузку за дебош. Это конец, я погиб. Молодой человек, маску наденьте, как камень с души. Вой вагона, привычная тряска и снова свежий воздух, гол машины и... Гигантский овраг. Мой любимый овраг, где я играл в раннем детстве, где по лесам бродило болотом, где пил родниковую воду, где впервые поцеловал девочку, где старший пацан научил показывать фак. Не мог я знать, что уеду оттуда, а потом позднее в соседнем доме поселится с двумя родительницами моя каштановолосая Афродита, и случай сведет нас без малого лет через двадцать». Бросаю в рот две пластинки мятной жвачки. Вожу кот и захожу в подъезд. Ельцинских времен лифт со скрежетом отрывается и с гулом везет меня на десятый этаж. Как мы впервые вошли в этот лифт два года назад соли Олей. Подпитая и веселая из корпоратива. Она – админ на ресепшене, я – курьер в офисе. За год службы был повышен до старшего курьера, не без скромности замечу. И наша связь оставалась тайной и порочной, даже когда я был сокращен. — Эх, Теодора, мудила ты, грешник! Жалостью промурлыкала она, когда по моему настоянию прочла «Москва петушки», хотя позднее призналась, что подколола наивного гнома, так как прочла про венечку еще в институте на первом курсе десять лет назад. Эльфийка и гном, кроманьонка и неандерталец. «Римлинг и Толстый Гал» или «Баудик и Авал Так нас бы называли за глаза, узнав о нашей связи. Она любит читать, не слишком об этом распространяясь. Товарки на работе, не только привыкшие читать лишь лет до новостей в соцсети, вряд ли поняли бы интерес молодой красивой женщины к литературе шестидесятников. Но я понял, и чтобы намекнуть и об этом, слал целые шифровки по той же соцсети не только. Что со стороны, возможно, и выглядело бы, как преследование. Что ж, неуклюжее ухаживание. Это мой конек-горбунок. Так, а какой сегодня день? Я забыл. А если она не дома? А если дома ее мамахин, друг приехавшая? А почему я не позвонил? Поняла бы, что под мухой. Сразу. Со всей догнанной тридцатью минутами назад решимостью звоню в дверь. «Железная дверь глухая и непроницаема!» «Кому вы?» – настороженно вопрошают изнутри. Похоже, все-таки Мамахин. Коля. «Она на работе!» «Скажите, что заходил?» «Кто заходил?» димля Я повернулся и быстро затопал с лестницы. Работал Оля в Подольске и посменно, два через два. «Ну так полный вперед!» В отличие от венечки, электричек я никогда не любил и всячески избегал, если можно было добраться до пункта назначения маршруткой, автобусом или на метро, хоть и с множеством пересадок. Три направления – Одинцово-Лобня, Подольск-Нахабино, Раменское Зеленоград – переделали в МЦД со всеми, в буквальном смысле, удобствами. Остальные же пока остались бесприютными, вонючими душегубками-развалюхами – издающими звуки издыхающих стальных динозавров. Во времена моего детства и юности, ну, трое этих стальных динозавров было еще и опасным. И лишь, наверное, в легком подпитии чревы этих стальных динозавров навевали дорожную романтику на того же Венечку или моего университетского приятеля Степу. Впрочем, во времена Венечки электрички были полны безобидными алкоголиками и усталыми пролетариями а не попрошайками, бандитами, хулиганьем и надоедливыми торговцами вещами непонятного назначения. А что до стального очка в первом и последнем вагонах, то уж простите, мои дорогие маргиналы, слишком далек я от вас психологически и эстетически, чтобы больше секунды задерживаться возле стального очка с в нем кучи несвежего сладкого хлеба. И воскликнул безумец Стёпа в сердце своем, что электричка — это хорошо. Я же говорю вам, электричка — уродство есть. Впрочем, с московскими центральными диаметрами я сдружился прекрасно. Не без помощи заветных пляжек, бывших мне лучшими спутниками на дальних перегонах. Беговая Сколково, Ситунь-Савеловский вокзал, Тимирязевская лобня, Текстильщики-Подольск, Курьянова-Пенягина, Электрозаводская-Зеленоград, Химки-Косино, Текстильщики-Нахабина, Нахабина-Текстильщики. Почти исчезла вот Навели порядок. Не пускают попрошаек и сомнительных личностей. Да даже зарядки для телефона есть. Не говоря уже о почти всегда чистых уборных. Провели бы еще четвертый диаметр. купавный, И пятый до мытищи. Тогда к друзьям по универу захаживал бы охотнее чаще. Вроде Сабиниев что-то говорил. Прошамкал сидящий напротив старичок. Я опять говорил слух. Следующая остановка — Силикатная. Хоть здесь еще не объявляют станции на языке потенциального противника. То ли еще будет. Так, стоп, а зачем я еду в Подольск? Смущать Каштанокудру и Афродиту своим перегаром и нервными спазмами? Не надо. В следующий раз. Так что, кто тут едет Подольск? Слазь! Москве все дороги ведут на Курске вокзал, как верно заметил, уже не раз цитируемый мной Венечка Ерофеев. Вернее, заметил не он, это ему голоса ангелов напели, или что-то в этом роде. Ну или почти все дороги. Но я, кажется, застрял под Москвой. А как здесь обстоят дела с направлениями? Похоже, попасть на Курский можно только одним способом. Пересесть на соседнюю Иволгу, не сходя с платформы, И помчаться, собственно, на Курский вокзал. А там уже пересесть на набившую оскомину вонючую развалюху. Стоп. Стоп. А зачем мне туда? Надо бы вспомнить, а точнее, здесь чего-нибудь горячего и обратно на диаметры. Время-то уже у за полдень перевалило. А я, кажется, со вчерашнего вечера ничего так и не съел. Полтосочек поблизости не видать. Зато вечный ларек шурмой тут как тук, пере тук, а рядом даже еще и рюмочная. Никогда не бывал в рюмочных. Сколько пью? Десять лет. А в рюмочных не был. Почти так же, как и Венечка, исходивший Москву вдоль и поперек, так и не видел Кремля. А чего бы не зайти? В обеденное время в Подмосковье рюмочная полна почти так же, как полночь полон московский ночной клуб. А чего еще делать в Подмосковье, кроме как не прохлаждаются в рюмочной? Да чего уж греха таить. Днем замка, там, во дворах, на пустырях и опушках лесопарков часто встретишь маргинального видовый пивок. Одиночек или группки, он. Если полиция неусыпно бдит и патрулирует округу, Опытные алкаши ловко прячут спиртное при приближении стражей порядка и встречают их, как и в Ерофеевских петушках, взглядом, что бездонен и ясен, отметая всякие подозрения о потенциальном нарушении правопорядка. Захожу и вижу в углу за невысоким столиком как бы своих группу лиц мужского пола за плечными сумками или рюкзаками, а немного вдали группу лиц желтыми ранцами. Но они нам не братья, потому что курьер на документах и курьер индекс еды – почти что два разных вида гоминид, как неандертальцы и кроманьонцы, ведь у них это заработок. А у нас – образ жизни. Подхожу к столику и говорить ничего не надо. У нас телепатическая связь. Низкорослый пухловатый мужичок рубашки в крупную клетку с коротким рукавом и копной сайнах спросить у волос, уминающий беляш, похоже, главный старший, напутствующий молодых. Собственно, один моего возраста и один зеленый юнец с кружкой пива. Вообще, идти после школы в курьеры – самое то, чтобы не тратить драгоценные годы на бесполезные профучилища. Ведьмина водица еще не осквернила поджелудочные печени юноши. Он полон надежд, романтики и мечтаний. Разум его хоть и пуст, но пока что не винят. Офисная полуопрятность соседствует с маргинальной речью и маргинальными повадками. И сам я был таким, и сам такой я есть. Саныч, а как понять, что заебался уже? Спрашивает юнец без слов. «Пока у тебя что, жених? вас до шавука Движением брови вопрошает доставник, но типа дергает плечом зеленый. «Когда вместо них будут у тебя пирожки с капустой по 40 рен и чекушка каждую пятницу?» «Когда достиг ты и опыта, и мастерства, и курьерство стало твоей жизнью, и стал ты офисным». Многозначительно поднимает наставник на две трети съеденный беляш в жирном целлофане. Салютую флягой братьям по почтальонке. «Здорово, мужики, как сами!» Салютуют в ответ. «Здорово, парень! Умажьте носи! Ухло хлебаем! Прон юзает!» Выхлюбовую последнюю фляжку и заедаю теплый жирной шурмой. Подрёно с чувством почти даже и не обманчивого подъёма возвращаюсь на платформу и жду своего поезда. Синего маски прикрывает дебиловатую улыбку, а почти хмельной блеск. А в нескольких шагах от меня, похоже, разгорается перепалка, готовая перейти в драку. Отхожу от греха подальше. На табло смотри, кло это ты мне пидор. Ты «Ты вообще знаешь, что такое, пидор?» «Знаю, знаю!» На моих глазах разгорался конфликт поколений. Суровый и крепко сбитый парень с видом уверенным и матером и нелепый паренек в очках с великом в обнимку. «Ты меня опускал?» «Ты меня опускал?» «Меня опускали!» «Давай, давай!» Мне стало смешно, что малой, отпустивший хипстерскую бородку с подкрученными усами, не знает значения глагола «опускать». И тут же этот плюшевый хипстер нелепо запрыгал стойки перед поставленным сторонку великом. Суровый парень решительно двинулся навстречу, пока между ними не встал сотрудник службы безопасности. «Я только про поезд спросил». Драчины с театральным примирением пожали руки и разошлись в разные стороны. «Клоун, блядь!» выплюнул через плечо матеры совсем разучились эти зумеры за базар отвечать а как же их научишь если сами слова базары отмечать потеряли в их умах былое значение молодежь а я молодежь кто я не знаю 30 лет для бумера это наши биениальные 50 а белениальные тридцать их советские пятнадцать вот такая вот занимательная арифметика понимаешь. Мы разучились взрослеть. А по новому закону, который вроде бы должен скоро вступить в силу, а свобщаки хоббитов и Шира будут читать молодежью до тридцати пяти? Хотя даже у хоббитов совершеннолетие наступает тридцать три. в двадцать семь уже заделал себе первенца. Того самого, который в три года знал самую главную букву. Ю. Ну тогда и колония была получше, и контрацептивы похуже. И люди взрослее и самостоятельней, да и развлечений было то у советских простолюдинов семидесятых. Романсы и шлядеры под стаканы гитару, да процесс размножения или имитация оного процесса. А миллениалы слишком медленно и мало размножаются. И если размножаются вообще, тем более миллениалы отсайдеры, с детства отрезанные от общества родительской гиперопекой. И ведь почти любой обыватель, видя такого застенчивого, прилизанного мамкиного аутиста, моментально прочит его в гении. Либо в гении, либо в дурачки. А спрашивали ли меня когда-нибудь, кем я хочу быть? Нигде и никогда. Ни в школе, ни дома, ни на платных занятиях по-ангельскому, ни на ЛФК в детской поликлинике. Везде, вплоть до двадцати лет, требования ко мне было только одно покорность и послушание. Не хотел я быть ни прилежным не ни бухгалтером, ни бумагомарателем в конторе. Я хотел быть обычным, веселым и легким раздолбаем, какими было большинство моих сверстников. Стоит не удивляться, что единственная форма протеста, которая мне оказалась доступна, это побег в алкоголь. Наконец подошел электропоезд, и только он тронулся, Я задремал, подключив зарядку и переключив себя в режим сна. То ли сон мне приснился, то ли я бредил наяву, но когда к Ктушина, статуя гладиатора над стадионом, походившим на древнеримский цирк, неожиданно ожила и спустила протяжный оглушительный металлический рев Годзилы, спрыгнула со своего постамента и принялась давить и отбрасывать могучими сандалиями несчастный плебс, словно мячики. Искренне не понимающий гнева одного из символов своего божества. Бронзовый гладиатор давил, пенал, сокрушал и калечил своих верных адептов. А может, он приносил необходимую жертву? Некоторые из самых верных, отчаянных фанатов постарались стойко и с благодарностью принять смерть от своего кумира, но другие смолодушничали и позорно бежали. Чем все продолжилось, несущиеся и волга досмотреть не дала и пейзаж за окном неотвратимо сменился рекой новостройками и павшинским мостом я вздрогнул и включился провод от зарядки исчезал в кармане моей худи андроид был на месте а меня начало потрясывать следующая остановка павшена сообщили из динамиков в кармане вроде бы вибрировал андроид Борьба с усилившейся гравитацией, я на ногах и выскальзываю из в последний момент, как они с шипедем сошлись, едва не прихватив мою почтальонку, а такое случалось и не раз. «Топливо, топливо, нужно топливо, нужно больше топлива!» Выдалирую удалую свою тройку под неодобрительные взгляды СБ, буравящие мне спин. «Мне так плохо, ёпта!» «Магаз, спасительный продуктовый, и не знает боли в руке чекушка, льда!» «Я же ехал на Курске, где я, что я?» «Вак, дай мне сил, дермес направь мои стопы!» «Ватки нет!» Подбоченившись, сурово отрезала продавщица. Но что есть?» «Только пиво!» «Давайте, давайте!» Сказал я тоном Ивана Бездомного согласившегося на теплую абрикосовую паспорт то маску то паспорт дать паспорт а где мой паспорт где мой паспорт шарю по карманам вот же он но только я тяну его из худи как бурая обложка проскальзывает между пальцами и пропадает а -а -а. да вы молодой человек уже готовы продавщица сочувственно улыбается чего смеешься Плывущим взглядом подмечаю на кафельном полу что-то бурое прямоугольное. Ах ты, сученыш, а ну иди сюда. Пиво немного помогает. Помогает не вырубиться. Сколько сейчас времени? Два часа. Или три? Три часа. Надо уже куда-то двигаться. А зачем? Стандартный андроидный рингтон Назолева повторяется уже который раз. И когда я успел убрать беззвучный режим? Ответить что ли? – Здорово! – Это был Стёпа. – Чё, всё бухаешь? А... – Эм… это? – Богатым буду. Ты в курсе, что тебя ищут тоже через ментовку? Ночная смена, точнее пьянка. Дебош. Подумаешь, велик ущерб. Ну перевернули пару столов до шкафов. Бумажки раскидали. И что теперь из-за этого? Не знаю, что вы там пили, но Лёха, про которого ты рассказывал, и ку поехал и порезал охранника. Говорят, канцелярским ножом. Хорошо порезал. Скорую вызывали. Говорят, одного в травматичку, другого в дурочку, третьего в кутузку. Тебя вот только не хватает. то говорит? Ну и дурак же ты, Леха! бой за Серегу заступался. Взявший меч от меча и погибнет. Следак. А твой моп откуда они? Так твоя мамахина перам оставила. Я погиб. Надо, наверно, пересечься. А еще лучше залечь на дно. Я на даче. Ну, Но... так я… Могу предложить только палатку. Дикарем жить будешь. Выбора у меня не было, я замолк, собирая разрозненные мысли. — Ты где там шароёбишься? — То ли в Пенядино, то ли в Нахабино. — Дуй в Купавну, чё. Вырубаю связь. Опять в электричку, так в электричку. А что я здесь, заночую на лавочке, что ли? Хотя до вечера ещё порядком, то ли три, то ли четыре часа, на Курский вокзал, а там пересадка. Это ж почти считай рядом с петушками Да никто меня там не ждет Кто может меня там ждать И Виничку там по всей видимости тоже никто не ждал Он ехал туда умереть Сбежать от постелы жизни и умереть Попав на старые водочные дрожжи Пиво взбурлило пеной негативизма А в конце Степа сказал чё ли чмо Это озадачило Причем надолго Захожу в МЦДшный толкан поссать и вижу забитый унитаз, доверху наполненный испражнениями постылой жизни. Перехвалил я МЦДшку. Пускаю струю в раковину, не отходя далеко от запахнутой двери. И только выхожу, прямо передо мной быстро проходят три СБшника. Быстро идут. В конце вагона драка. Молодой буян схватился не то с товарищем, не то со случайным пассажиром, И в пылу кулака маханя заехал ни к чему не причастный бабке по физиономии. Бабка в вой, жалобный и протяжный, на какой способны только бабки из общественного транспорта. Вяжите его! Крутите его! Буяна скручивают. Но что делать дальше, похоже, не знают. Немая сцена. Змеи, обвившиеся вокруг добычи. От греха отхожу подальше и брякаюсь на свободное место у окна. Засыпаю через станцию под шум возни, стук колёс, рычащий мат, скулёж и причитание. Каланчёвская Хорошо отрубился. Без сновидений и как раз скоро выходить на пересадку. В грязь вонь стального динозавра. Кривлю физиотип Анфорон, но не тому кто в бегах выбирать дилижанс. За годы своего маргинально офисного пьянства я сделал важное и любопытнейшее наблюдение: когда ты пьяный, когда ты на отходнике, время ведет себя очень по-разному, настолько по-разному, что теория относительности нервно курит бугалки. Стоит мне начать опрокидывать себя фляжку за фляжкой, да еще сдобрить их сигаретой как время начинает нестись с около световой скоростью. И вот ты вроде бы в двух часах дороги до дома, но возвращаешься почему-то через пять. Однако с отходников наблюдается обратный эффект. Тебе кажется, что рабочий день тянется часов пять, хотя протекло всего полтора. Чудеса науки. Был бы я технарем, вывел бы физическую формулу этого необъяснимого явления природы. Но меня тянуло к гуманитарным наукам хотя на самом деле, попросту говоря, ничего не дело него. Измельчал милениал, обленился милениал, дрянь и тряпка стал милениал. Не на образ жизни он равняется, а на образ смерти. А сейчас сейчас Сейчас вагон наполняли не просто пассажиры, а все люди, которых я когда-либо знал, хорошо или мельком, и Стёпа, и Артой, и Лёха, и Андрюха, и Рада, и Лана, и Маша, и София, и Серёга, и Саныч, и, конечно, Оленька с водопадом каштановых кудряшек в очках, что в черный. Как? Вы все здесь? Вы все едете со мной в петушки? Я пошел по вагону, обращаясь поочередно к своим друзьям, возлюбленным и почти что родным. Но все мои жизненные попутчики безразлично молчали. За что пренебрегаете мной? Уж не за то ли, что пьян я? Как вы можете сейчас отворачиваться, когда я пил с вами со всеми? Когда делил горести и радости и даже без водки? Как делил с вами и школьную парту, и студенческую скамью, и офисную подсобку? Если молчите вы, то я взываю прямо к Вакху. Уж он-то не посмеет молчать. И тут меня осенило. Почтальонка пропала. Вместе с паспортом, проездным, банковской картой и фляжками с моим походным здравуром. Что же это такое происходит? Рядом со мной сидел никто иной, как сам Вак. Он ответил на зов. Вы Вакх? Растерянный умоляющий мямлю я, бодрый пожилой мужчина в червонном хитоне, с курчавой шапкой волос, перехваченных кожаным шнурком, и чашей из каринской бронзы в волосатых руках, ответствовал. «А кто же еще?» «Вак, дорогой, мне так хуёво! От меня отвернулись и родные, и друзья, а у тебя есть чаша!» Но у меня уже давно нет ничего, ни сумки, ни льдовых фляжек, ни даже баблишка с документами. Вот телефон только остался. Моя последняя жертва на твой алтарь. Ради глотка из твоей чаши. Думаешь, достоин в крови, Вакха? Лукаво прищурился старый козел. Слабый укор и насмешка звучали в голосе этого древнего божества. А разве я ее не достоин? «Разве не ты хранил меня все эти годы, когда я славил тебя здравицами? Разве не ты уберегал меня от тяжелейших похмелей, микроинсультов и микроинфарктов? Я один из возлюбленных твоих сынов! Иначе зачем тебе было оказывать мне столь бесконечную милость?» Козлище отхлебнул из чаши, посмаковал, проглотил, крякнул, выдохнул. Горячее амбре пахнуло так, что я отшатнулся. «Ты выбрал не то, божество, долбодятел С этими уничтожившими меня словами козлиная борода растворилась в воздухе, а вместо чаши осталось бордовое засохшее пятно на замызганном сидении. Каким-то чудом я все еще не спекся. Хотя душный вагон горьковского направления этому очень способствовал. Чудом я оставался в сознании. Хотя удержать его было великим подвигом. Тени за окном стали заметно длиннее, хотя и не должны были. Смеркалось. Я же должен был выйти в купавни. И опять мое сознание переключилось. Трясущейся рукой беру андроид подношок к слезящимся глазам, перед которыми все плывет. Ноль пропущенных, ноль входящих, ноль исходящих. Опять эффект бухой относительности, плюс пристранного обнуления моих звонков. И тут из меня что-то начало рваться со страшной силой. Нет туалетов в окно, что ли? С трудом добегаю до тамбура и там изрыгаю портал из Рика и Морти. Только сейчас он ведет никуда. Неодобрительные взгляды курящих работяг и старых дачников, часть из которых отпрянула. А один, особо недовольный... Посмотрел на свою штанину и удивленно охнул. «Ух ты ж, блядь!» Он смотрел сверхнедружелюбно и надвигался на меня. «Я еду в петушки!» Только промямлил я в свое оправдание. «Ага, сейчас приедешь!» И в этот самый момент двери позади раскрылись, и я опять выкатился, как колобок, на прохладную платформу и побежал, куда глаза глядят. Беди Венечка, Беди Форрест, Беди Коля. Но вот моя история пошла по Ерофеевской спирали. Бедим, бедим, бежим, бегун, беган, бегун. Бля. Новый портал выливается в тюбет. Ярко-салатовый, аутентичный, он светится в сгустившихся сумерках, но туда нельзя прыгнуть, чтобы спастись. А меня преследует Банда Шилом? Или не преследует? Зачем я им? А зачем им понадобился Веня? Бешенными глазами я сверлю тьму вокруг себя, тьма сгущалась и сгущалась, искусственное освещение почему-то вокруг разом куда-то пропало. Силуэты одноэтажных домиков и двухэтажных коттеджей меркли, растворялись, таяли, пока не растаяли вовсе. Я не понимал, бегу я, или все окружавшее меня пространство перемещалось, как театральные декорации. Дея в абсолютной тьме. Эй, кто-нибудь, на помощь! Где-то рядом что-то блеснуло, долетел из полах, и ко мне из самой глубин тьмы стремительно нёсся Дермес, сам Дермес, Дермес, где я? Покровитель Гонцов сбавил скорость и поравнялся со мной, хотя казалось, я и не двигаюсь вовсе, а вешу в пустоте. Как где, Тартаре? «Не видишь мама, крут? Тартар — самое темное место Аида!» Многозначительно поднял он палец. Выглядел гермес по-современному. Хипстерская стрижка, спортивные лосины, кроссовки, футболка и гироскутер со светящимися крылышками по бокам. «Но мне никак нельзя в тартаре. Я еду в петушки. Выведи меня, гермес вывести «Вывезти-то выведу. Может, даже вывезу». Но нужна жертва. Разве я мало жертв? Андроид подойдет? Не андроид нужен. Нужен полет. Ты тут у нас, Гермес, не я. Был бы у меня такой гироскутер, я бы тоже не прочь полетать. Не в нем дело. А в чем? В полете. Делай как я. Гермес устремил корпус вперед и куда-то вверх. Волшебное устройство последовало за ним и понесло его тело. Я повторил эти движения и тоже отправился в полет. Сколько мне так лететь? Не знаю. Времени здесь нет. И сколько прошло времени, я правда не знаю. И когда ощутил первые изменения, сказать не могу, но я их почувствовал. Ветер. Бьющий в лицо сильный ветер. Завывающий ветер. А затем вода и земля. Удар о землю. Она принимает меня, сасывает себя, и я проваливаюсь в неизвестность. СТАНЦИЯ ПЕТУШКИ Я бодр и весел. Никакого похмелья. Солнце заливает платформу. Дети смеются, гоняясь друг за другом. Взрослые стоят за пивом или пирожками. Влюбленные парочки обжимаются на скамейках. И трели птиц. Вдыхаю полной грудью воздух милых и родных петушков. Я дома. Венечка! Повожу глазами и вижу ее. мою рыжую бесстыжую в ситцевом платье. С мне ребенком трех лет, который радостно машет мне, потому что он знает, что я его отец и я приехал, пусть и навсегда, но я рядом, и никогда его не брошу. Я перехватываю портфель поудобнее и бегу к ним, к самым дорогим, обнимаю их, они обнимают меня. Целую сына в лоб, рыжую стервозу в губы, идем с платформы втроём, карапуз держится за наши руки. И высоко поднимает коленки. Ну ему же мне пристилось в электричке. Растерянно бормочу. Про будущее какое-то. И как там в будущем? Коммунизм? Насчет коммунизма не уверен, но все ходят в масках, что доктора. Милиция, теперь полиция. Какие-то маленькие машинки у всех. И тебе пишущая машинка, и телефонная станция, и телеграф, и почта. В общем, весело. Фантазер, тебе бы книгу написать стругацкий ты мой недоделанный а что может и напишу отпуск у меня теперь считай что бессрочный март апрель 2021.